Все теплые дни мы с женой вдыхали целебный морской воздух на Мальте и поразились вереницы автомобилей, украшенных «Юнион Джек». Они оглашали тишину набережной дикими воплями клаксонов. Я не понимал, в чем дело. Уж не праздновали ли Дня независимости Мальты. Некоторые машины останавливались около меня, и драйверы с жаром вопрошали в англичанин?» и пожимали руку. «Видимо, у тебя очень английский вид», — заметила любящая жена. «Им просто хотелось пожать руку соотечественнику». И она оказалась права, как всегда. Но лишь частично. Английская команда одержала победу в матче на чемпионате мира, и ошалевшие фанаты, празднуя это событие, передавали свою радость любому белому человеку. Дорожки истории Англии усыпаны не только гравием, Там хватает и человеческих костей. Английские короли не миловали не только врагов, но и своих друзей, жен и детей. Оливер Кромвель и его железнобокие вошли в историю своей жестокостью. Английский меч беспощадно разил в колониях, и на войне англичане ничуть не мягче, чем немцы или русские. Разве во время Второй мировой войны английские и американские бомбардировщики — не сравнивали с землей германские города. Как же совместить жестокость и нетерпимость с законопослушанием? Точно так же, как законопослушание с революционными настроениями. Это не только крестьянское восстание Уотта, Тайлера и вандализм лудитов. В XVIII веке насчитывалось множество бурных выступлений. Против подорожных сборов и высоких цен на продовольствие, против римских католиков, ирландцев и сектантов, против натурализации евреев, против отдельных политиков и ограничений прессы, протестовали против распространения специальных домов, куда заманивали и забревали в армию, и против высоких цен на театральные билеты, и против хирургов, и против борделей, и против иностранных актеров. Во время выступлений против католиков в июне 1780 года беспощадно разрушались и сжигались их дома и церкви. — Так что извините, сэр, — чеширский кот, — мне совершенно непонятно, что имел в виду знаменитый Джордж Оруэлл, когда писал о доброте английской цивилизации. Национальный характер и нравы отнюдь не отличались сплошной утонченностью, а добротой там и не пахло. Еще в ганноверские времена француз Сезар де Сосюр был шокирован неприкрытым пьянством, мощным матом, борьбой без рубашек, в которой участвовали даже женщины, и общей разнузданностью, что привело его к выводу о жестоком и наглом характере низших классов и их необыкновенной сварливости. Но если хотите, чтобы у вас... помутилась на душе, то загляните в вечеру в подземельные таверны или в питейные дома, где веселится подлая лондонская чернь, писал чересчур воспитанный Карамзин, словно пришел к себе в английский клуб. — И прекрасно, что мы такие жестокие хамы, — хохотнул кот. — Особенно славно мы постарались, когда в 1971 году вышибли из страны 105 твоих коллег-шпионов. вынюхивавших наши секреты. Удар в сердце чекиста. Почему в стране, где почитают своих шпионов, так не любят шпионов чужих? Герцен описывает сборище в гайд-парке. Вдруг кто-то, указывая на поджарую фигуру француза с усиками, в потертой шляпе закричал «A French Spy!». В ту же минуту мальчишки бросились за ним. Перепуганный шпион Хотел дать стрекача, но, брошенный на землю, он уже пошел не пешком. Его потащили волоком с торжеством и криком. Французский шпион, серпентину его! Привели к берегу, помакнули его, это было в феврале, вынули и положили на берег с хохотом и свистом. Сколько раз по утрам я бегал рыссой вдоль озера Серпентайн. Какое счастье, что нравы изменились! Представляю, как меня коллективно купают в озере, весело пуская ко дну. И сейчас все в Англии жаждут помакнуть бывших советских разведчиков. Плачущий англичанин не отличается от плачущего большевика.